Должно быть таким и должен быть смех сумасшедшего. Он не может напоминать добродушное похохатывание старого доброго дядюшки. Да-да, лейтенант, подземный мир. А я не имею в виду подпольный преступный мир. Эту жалкую козаностру с ее тупой социалистской гордостью и дутым кодексом чести. А мой подземный мир неизмеримо глубже, чем тот, в котором обитает мафия. Глубже и темнее. Через глаза и уши древних богов я получаю сведения от демонов и черных ангелов. Вездесущие. Они видят и слышат все. Абсолютно все. Это сумасшествие, подумал Джек. Парню пора в психбольницу. Но в голосе Лавеля было что-то еще, будоражившее в Джеке инстинкты полицейского. О сверхъестественном Лавель говорил убежденно и даже трепетно, Но вот он заговорил о брате, и Джек усомнился в подлинности его горя и переживаний. Джек почувствовал, что не месть была здесь главным движущим мотивом. Может быть, неверие брата, его прямолинейность притили лавелю? Что если он был рад смерти Грекори или сбросил какой-то камень с души? «Брат не одобрил бы ваше стремление отомстить», — заметил Джек. «Может, и одобрил бы. Вы же его совсем не знали». «Я знаю достаточно, чтобы утверждать, что его не радовали бы ни ваши действия, ни вся эта кровавая резня. Он был нормальным человеком, и все это оттолкнуло бы его». Лавель не отвечал, но его недовольное молчание говорило о том, что аргументы Джека попали в цель. Джек развивал наступление». Он не одобрил бы убийство чьих-либо внуков, месть до третьего колена. Он не был одержимым, как вы. Он не был сумасшедшим. А мне все равно, одобрил бы он это или нет, — нетерпеливо заметил Лавель. Поэтому я склонен считать, что вами движет не только месть. Есть тут что-то еще. Лавель опять замолчал. Если бы брат не одобрил убийство, зачем же вам понадобилось... Лавель резко перебил его. «Я уничтожаю эту пакость не во имя моего брата, а делаю это ради себя, только ради себя. И это должно быть ясно всем. Я никогда по-другому и не действовал. Все эти смерти способствуют росту моей репутации». «Репутации? С каких это пор убийство является символом чести, чьей-то гордостью? Это же сумасшествие». «Никакое это не сумасшествие». Лавель почти кричал, закипая бешеной яростью. «Канон древних богов Петра и Конга гласит, что никто не может отнять жизнь у брата Бакура и остаться безнаказанным. Убийство моего брата вызов лично мне. Оно уничтожает меня, выставляет на посмешище. Терпеть такое я не могу и не буду. Сила Бакура покинет меня, если я не отомщу». Боги потеряют ко мне уважение и отвернуться, лишив своей поддержки и помощи. Теряя контроль над собой, Лавель перешел на высокопарный и напыщенный слог. Должна пролиться кровь, должны распахнуться ворота смерти, океаны боли должны смести всех, кто затронул меня, убив моего брата. Даже если я и презирал Грегори, он принадлежал к моей семье. Нельзя пролить кровь члена семьи Бакора и остаться безнаказанным. А если мне не удастся достойным образом отомстить за это, древние боги оттолкнут меня, мои заклинания и заговоры потеряют силу. Если хочу сохранить покровительство богов Петра и Конга, то за смерть моего брата должен заплатить по крайней мере десятком смертей. А Джек понял, что ему не разобраться в истинной мотивации действий Лавеля. Реальные их причины не просматривались, и последние аргументы свидетельствовали о его психическом нездоровье уже с иной стороны. «Вы действительно в это верите?» – спросил Джек. «Это истинная правда. По-моему, это называется по-другому, это сумасшествие. А вам придется, в конце концов, убедиться в обратном». «Сумасшествие», – повторил Джек. «Да, еще один совет», – сказал Авель. Ни один из моих подозреваемых не давал мне столько советов. Целый фонтан. Ну, прямо Энн Лендерс.